Глава двадцать девятая. «У тебя какие-то разногласия с местным цвирком?» Я даже слегка хохотнул, притягивая к себе напрягшуюся Лали. «С, с кем?» — неподдельно удивилась кобра. «С, с крыксом!» — я мысленно чертыхнулся, по привычке использовал старое слово. «А при чём тут этот мелкий торгаш?» Подняла брови змея, отчего чешуйки на её скулах замерцали ярче, я понял, что они не нарисованы, а действительно растут на коже. Впрочем, если подумать, он вроде как водит дружбу с нашим хомячком. Но мышь, это он проболтался, и поэтому пошли слухи. Это возможно. Мальчик слишком любит выпивку и продажных женщин. Настолько, что временами теряет осторожность. Крейкс умеет промолчать там, где надо, со спокойной непоколебимостью выдала Лали. Ты темнишь, змея, и этим нарушаешь наше соглашение. Врёшь же, красавица, поддержал я девушку. Ты прекрасно знаешь Крейкса. Его много кто знает, и ставлю на кон целый куб. Он к тебе приставал по незнанию, не так ли? Змея зашипела, а я искоса взглянул на Лали и увидел, как она напряглась. Недобрый прищур превращал милое, пухлощокое лицо со вздёрнутым носом в странную пугающую маску. Или нет, не маску. Лаля действительно изменилась, словно внутри неё переключили некий тумблер. Насколько она была расслаблена, покладиста и ласкова со мной, настолько теперь... «А самое интересное, что я почувствовал некое движение энергии вокруг нас. Оно было направлено на кобру и, как мне показалось, несло нешуточную угрозу». «Всё!» Резко соскочил с подлокотника кресла шоганец и выставил перед собой пустые ладони в защитно миролюбивом жесте. «Остановись!» Мы помним свои обязательства и приносим извинения за то, что слегка заигрались. Одних извинений недостаточно, сквозь зубы выговорила Лали. Компенсация по твоему выбору. Голос Кобры стал каким-то сепловатым, и я запоздало сообразил, что Лали, она с помощью заключенного соглашения как-то придушила змею, занятно. «Зря я недооценил» — это так называемое слово. Всё же правила этой вселенной вполне могут серьёзно отличаться от наших. А я, увлекшись спектаклем, успел забыть, что не в своём измерении. С одной стороны, ужасно. Ладно, не стоит портить наши отношения из-за мелочной мести. Но нас по-прежнему интересует, как именно вы получили информацию о том, откуда я пришёл. Я слегка сжал плечо своего грызуна, грозуна который так храбро противостоит змея. «Это в качестве компенсации?» «Нет, компенсацию я возьму с тебя отдельно, когда всё как следует обдумаю и посчитаю». лали усмехнулась, а я рукой чувствовал, что она всё ещё не расслабилась, плечо было каменное. «Ты ещё не поняла, что превзойти хомяка в запасливости и хитрожопости не получится? прекрати юлить. «Иначе я расторгну слово по твоей вине и истребую ещё и неустойку». «Никак не могу понять, кто из вас главный», — внезапно вмешался в перепалку шуганец. «Никто», — пожал плечами я и насмешливо улыбнулся. «Так же, как у вас». «Вот именно, странно». «Действуйте уж слишком слажено, будто давно сработанная пара, как мы. Но у нас-то особые обстоятельства, хмыкнул недоросток, пакостливо улыбаясь. А твой зверёк знает, кто ты. И всё ещё добровольно с тобой остаётся. Я буквально увидел эту фразу в его глазах и внутренне заледенел. Этот недомерок угадал во мне оружие? Как? Просто сошлись характерами. А главное, целями. Теперь аурой давил уже я. Прицельно, чтобы Лали не почувствовала. А еще, как бы ни взначай, с моих пальцев на пол упала пара капель токсина. Ярко-зелёная, концентрированная дрянь бесшумно проела стальной пол и слегка расползлась в стороны. Атмосфера в рубке почти искрила от напряжения. А потом вдруг раз и разряд ушёл в пустоту. Стало легче дышать. Всё? Каменное плечо под моей ладонью расслабилось, да и голос Лали снова стал добродушно-приветливым. Соревнование, чьи органы больше и внушительней, закончено. Девочки померились с девочками, мальчики с мальчиками. Мы все убедились, что просто так продавить партнёра не получится, можно нормально разговаривать. Кобра откинулась на спинку кресла и выдохнула, чуть прикрыв глаза. Кажется, мой хомячок на протяжении всего этого цирка так и не придерживал противницу за горло. А теперь лали окончательно её отпустила, и змея вдруг тихо рассмеялась, не открывая глаз. «Твоя репутация оказалась даже слегка преуменьшена слухами». — сказала она и посмотрела, наконец, на собеседницу. — Я не претендую на твою территорию, хомяк. — Я не претендую на твою территорию, змея. Также мило улыбнулась Лали, на глазах превращаясь в себя прежнюю милую и совершенно безобидную на вид девочку. — Я чувствую себя заклинившим звуковым головидео. Но, повторюсь, в третий раз — информация!» Тяжело вздохнув, начал я наш разговор заново. «И если вы в этот раз решите потянуть время, пеняйте на себя». «Расслабься», — махнула рукой кобра, сбрасывая с себя образ роковой шлюхи, словно старую измененную кожу. «То есть она так и осталась в своем соблазнительном наряде, но посыл совсем изменился». Работа начитала. Насчёт твоего происхождения я просто догадалась. И да, не могла упустить случай слегка укусить этого наглого а, мальчишку. Он дважды увёл у нас выгодный контракт. А ещё при каждой встрече норовит пощупать меня за задницу. охальник И ведь знает, что я его в десятки раз старше. Лапки оторву и другим концом вставлю. Но все равно — Лезет. — И по каким признакам ты догадалась, — решил уточнить я. — Тут и догадываться-то сильно не надо. что посмотреть на твою главную валюту — кристаллы мры. — Сейчас их не существует, — начала пояснять кобра. — И даже если они у кого-то появятся, он никогда не станет ими расплачиваться. Ведь каждый такой кристаллик — это дополнительные годы полноценной здоровой жизни. «Разве кто-то добровольно продал бы пилюли вечности?» «Продать или обменять их может только тот, кто либо не знает, что это такое, либо их не ценит», вмешался в разговор шуганец. «На идиота ты не похож. Остаётся только второе. А не ценить то, что дарует бессмертие, может тот, кто сам бессмертен. Так что либо ты какой-нибудь бог, либо из тех, кто живёт дофига и больше. А такими были только наши дальние, очень дальние предки» чтобы уже ты сказал, что умеешь лечить, то есть перепрограммировать искажения энергетических каналов. Это знание было забыто еще до эры первого великого артефакта, указавшего э, другой путь. Что ж, их объяснения были логичны. Ржа!